Глава 12. Куда ты меня тащишь? Впиваюсь пальцами в стальную руку, удерживающую мой локоть. И что за цирк ты устроил? Не слишком ли у тебя много твоих женщин? За негодованием сразу не сразу замечаю резкую боль в ноге. Пока не жаловался, отвечает Макрис самодовольно. Немедленно отвяжись, я поеду с ними. Озираюсь на майора со стажёркой, которые, кажется, потеряли ко мне всяческий интерес. «А ещё говорят, что полиция нас бережёт. При свете дня похитили!» «Отпусти!» — шиплю. «Заткнись!» — рявкает Адриан сквозь зубы. «Ты можешь хотя бы помедленнее?» «Жалуюсь, ойкаю! У меня нога повреждена!» Макрис резко останавливается. Осматривает мой шмыгающий нос, шею и прогуливается взглядом по красному комбинезону до самых ступней. «У тебя что?» Недоверчиво уставляется на светло-коричневые уги. «Нога! Ушиб или растяжение? Не знаю». «Я тебя сейчас придушу!» — хрипит Адриан, подхватывая мою талию одной рукой. «Прикусываю язык. О том, что в колею попали и в кювет угодили, помалкиваю, конечно. Я ведь не самоубийца, правда?» Изо рта грека вылетает гневная тирада из греческих, наполовину смешанных с английскими ругательств. «Откуда ты узнал, что я здесь?» Спрашиваю, когда он открывает для меня пассажирскую дверь и сгружает на сиденье. Вырвав свою руку, гордо усаживаюсь и из-под тишка наблюдаю, как он огибает капот автомобиля. «Откуда ты узнал?» — повторяю свой вопрос, осматривая его внимательно. Прищуриваюсь. Вздрагиваю. Замечаю россыпь мелких, еще не затянувшихся шрамов на лбу, лице и шее. Нервно сглатываю скопившуюся слюну во рту и отшатываюсь. В душе паршиво становится. В прошлый раз я встретилась с Андрианом в полумраке своей квартиры, поэтому не увидела настолько важных деталей. Канаты в груди обрываются, снова тревога накрывает. Он тоже пострадал. Моя глупость и его зацепила. Моя чертова глупость всем навредила, а наш ребенок мог остаться без родного отца. Я бы до конца жизни себе не простила. Да и так не прощу. «Как я здесь оказался?» Спустился, чтобы обсудить один вопрос, а мне сказали, что наша главная звезда-ведущая на каком-то выезде. «Ты в своем уме?» — озирается он вокруг. «Один лес повсюду. Куда ты попёрлась в положении, Вера?» Меня же другое беспокоит. «Главная ведущая?» — округляю глаза. «Серьезно? Ты в своем уме вообще?» «Лишил меня эфиров и еще издеваешься?» Адриан вынимает мобильный из кармана. «Я... что...» На лбу образовывается глубокая складка. «Ты приказал снять меня с эфира на неделю», повторяю. «И зачем мне это, по-твоему?» «Чтобы лишить меня работы, конечно же», закатываю глаза. «Ты еще спрашиваешь». Салон автомобиля наполняется низким раскатистым смехом, что и требовалось доказать. Смеется надо мной. «Ты много на себя берешь, Вера». Я в первую очередь бизнесмен и прекрасно вижу, насколько дорого продал беременность Анатолий. Сделал тебя амбассадором нескольких известных брендов. Признайся, ты ему из врачебного кабинета сразу позвонила? Или он с тобой туда ходил? Молча наблюдаю, как Адриан снимает пальто, аккуратно складывает его напополам и небрежным движением отправляет на заднее сиденье. При этом склоняется надо мной так, что его лицо буквально в десяти сантиметрах от моего... «Я просто ответственная», — говорю дрожа. «Замечу, что только когда дело касается микрофона», — напоминает он. Получив этот тычок в лоб, вздыхаю. «Канал вкладывает деньги в мое продвижение. Логично, что о таких важных изменениях в жизни я незамедлительно сообщаю». «Как собственник бизнеса не могу не восхититься», — грубовато отвечает Адриан. Но предупреди своего непосредственного руководителя, чтобы не спешил заключать контракты на моего сына. Превращать его в обезьяну не позволю. Макрис не будет рекламировать подгузники. Запомни. Уставляюсь на него возмущенно. Неужели он и вправду думал, что я способна на такое? Я и не собиралась. И вообще, почему ты уверен, что будет именно мальчик? Взрываюсь. «Хочешь...» Назови это интуицией. Невозмутимо смотрит в окно, такой уверенный в себе и сильный, что у меня голова кружится. Задерживаю взгляд на верхней пуговицы белоснежной рубашки и отвисаю. Иронично закатываю глаза. Он не меняется. Все такой же самовлюбленный грек. Считает, что вокруг его желаний даже яйцеклетки со сперматозоидами оплодотворяются просто потому, что Адриан Константинович так захотел. Но, слава богу, это всего лишь мужская интуиция. Взмываю руки и ослабляю замок от комбинезона на шее. Я думала, всё гораздо серьёзнее. В машине натоплено так, что наконец-то оттаиваю. Он скептически на меня посматривает. «И вообще, как ты мог не знать, что меня выгнали со съёмки?» Вдруг вспоминаю. Подозрительно на него смотрю. То, что мы уже 10 минут общаемся без словесных ударов и взрывов, считаю достижением. И низ живота, наконец-то, отпускает. Больше не ощущают там тяжелый камень, только легкость. Расслабленно вытягиваю ноги. «Тебя выгнали со съемки?» «Да. Анатолий Аркадич сказал, что это твое решение». «Он так сказал?» — Адриан злится. Задумываюсь и потираю лоб. «Нет», — произношу виновата. «Он что-то говорил про отдел маркетинга». «Возможно. Я дал задание изучить рейтинги всех сотрудников, чтобы избавиться от тех, кто чувствует себя комфортно в роли балласта». «Ясно», — удовлетворенно вздыхаю. «Значит, произошло недоразумение». Телефон на панели звонит, поэтому я отворачиваюсь, успевая заметить женское имя на английском. За окном в раз становится пасмурно. «Да», — отвечает Адриан спокойно. Мелодичный женский голос интересуется. «Во сколько ты сегодня...» после шести. «Хорошо, поняла. Хлоя останется у ставридисов. Тогда, может, заберешь Нику из детского сада?» Прикрываю глаза, переживая очередную остановку сердца. «Почему это так больно, а?» «Заберу. Позвони воспитателю». Убирает обратно мобильный. Инстинктивно сложив руки на животе, опускаю голову. «Поверить не могу. Это действительно его семья». «Разве...» «Разве ты когда-нибудь меня любил?» – спрашиваю выразительно, находясь на грани отчаяния. «Так как я тебя любил?» Закусываю внутреннюю сторону щеки. Хочется рвать волосы на голове. Рвать, клоками, драть, вспарывать кожу. Все что угодно, чтобы трансформировать накатывающую боль. Лишь бы не чувствовать этой зияющей дыры в душе. «Ты бесчувственный, Адриан!» Мажу взглядом по большим рукам, плотно сжимающим руль. Тишина в салоне автомобиля раздражает все мое тело. До кончиков пальцев ненавижу. Бесчувственный. Зачем-то повторяю и отворачиваюсь к окну. Уже практически забываю суть своих претензий, когда раздается хриплый тихий голос. А что чувствуешь ты, Вера, вспоминая Умарова? Еле заметная судорога поражает ноги. Внутри холодеет. Прикрыв ладонями губы, громко всхлипываю до крика. Свет от встречных машин рассеивается из-за слез. Слез, которые я копила в себе долго, потому что до последнего запрещала себе думать про взрыв. Я думаю, что я очень плохая. Самая плохая, признаюсь, запрокидывая голову к потолку. Адриан молчит. Не успокаивает, но и не добивает. Хотя мог бы. Спустя несколько минут на мои колени опускается пачка с салфетками. «Возьми, и хватит рыдать. Ничего уже не вернуть, Вера. Вытягиваю одну. И больше никогда не задавай мне глупые вопросы», — продолжает он. «Мне вдруг до хрипоты хочется освободиться и высказаться. Я действительно постоянно думаю о том, что могу быть виновата в смерти другого человека. Моя душа каждый день словно зарастает диким колючим плющом». «До нутра, до сердцевины скоро будет совсем не добраться». Адриан отворачивается к своему окну и откашливается. «Я не делала ничего намеренно, Андрей. Шмыгаю носом и вытираю салфеткой сопли, больше похожие на воду. Тут же пугаюсь, потому что, скорее всего, заболела. Ты можешь считать меня кем угодно, но я не желала никому смерти». «Прекрати!» — морщится он, заводя двигатель. Не собираюсь это выслушивать. Я не священник и не отпускаю грехи. Направляет автомобиль на дорогу. Откидываюсь на подголовник и прикрываю глаза. Пытаюсь остановить поток слез, но это сделать просто невозможно. К священнику с моей проблемой не пойдешь, а выговориться мне необходимо. Мы минимум на час, только вдвоем, в закрытом пространстве его автомобиля. И пусть этот мужчина внезапно стал чужим, пусть он меня обманывал. «Выслушать меня ему придется».